Хлопушка шестая Однажды в начале лета отец со мной на плечах пришел на деревенский ток. После того, как наша деревня стала специализироваться на забое скота, большую часть пахотных земель забросили. При баснословных барышах, как и обещала эта специализация, с учетом применения таких противозаконных методов, как впрыскивание воды, лишь последний болван мог заниматься земледелием. Земли опустели, итог стал местом, где шла торговля скотом. Чиновники городка планировали устроить скотный рынок перед городской управой, чтобы получить деньги за управленческие расходы. Но народ и слушать не захотел. Чиновники привели ополченцев, чтобы насадить свой замысел силой. Произошли стычки с мясниками, вооруженными ножами. В ход пошло оружие. Еще немного и были бы жертвы. Четверых мясников задержали. Жены мясников стихийно организовали подачу петиций, и, набросив на себя кто бычью шкуру, кто свиную, кто баранью, провели сидячую забастовку у ворот городской управы, сопровождая ее криками. Мол, если вопрос не будет решен, они отправятся в провинциальный центр, а если и там не будет решения, сядут на поезд и поедут в Пекин. А последствия появления этой толпы женщин в звериных шкурах на Чинанзе главном проспекте в Пекине. Трудно даже себе представить. Никто не мог предугадать, что можно ждать от этой толпы скандальных женщин. Но чиновничьи шапки 8-9 из 10 уездных Ганьбу, партийных работников и государственных служащих, точно бы полетели. Поэтому женщины в конце концов добились победы. Мясников отпустили за отсутствием состава преступления. Мечты чиновников городка об обогащении пошли прахом. Ток в нашей деревне, как обычно, был полон живности, а городской голова, по слухам, получил нагоняет начальнику уезда. На току семеро перекупщиков с утра пораньше уже восседали на корточках, покуривая и поджидая мясников. Рядом с ними скотина неторопливо жевала свою жвачку в неведении о том, что их ждет конец. Торговцы были в основном из уездов ближе к западу и изъяснялись чудным произношением, словно актеры жанра миниатюры. Они появлялись примерно раз в 10 дней, и всегда каждый из них приводил 2-3 головы скота, но не больше. Как правило, они приезжали на особо медленных смешанных товарно-пассажирских поездах, люди и скот в одном вагоне, сходили с поезда в вечеру и до нашей деревни добирались уже в полночь. До железнодорожной станции всего-то с десяток ли, и даже прогулочным шагом можно дойти за пару часов. Но торговцы преодолевали это расстояние за восемь. Они тащили за собой скотину, которая покачивалась от вызванного долгой поездкой головокружения и скапливались на выходе из станции. Там ревизоры в синей форме и фуражках тщательно проверяли у них наличие билетов на себя и на скотину и отпускали, лишь сочтя, что все в порядке. На выходе животные любили обдать ревизоров жидким навозом через железную ограду, то ли подшучивая, то ли издеваясь над ними. А может и в отместку. Весной на выходе из станции к ним примешивались и ехавшие в том же поезде из западного края торговцы цыплятами и утятами. На широких и длинных, гладких и упругих, добротных бамбуковых коромыслах у них покачивались клетки из тростника и бамбука. Они бочком выходили за пределы станции, а потом стремительным шагом оставляли барышников позади. В больших широкополых плетеных шляпах, просторных накидках синего цвета, они шагали скоро и легко, достойно и свободно, и составляли яркий контраст с неряшливо одетыми, перемазанными с ног до головы навозом, падшими духом скототорговцами. Бритоголовые, грудь нараспашку, в невероятно модных тогда очках с ртутным покрытием, придававшим жуликоватый вид, Те косолапо вышагивали навстречу огненно-красному закатному солнцу по грунтовой сельской дороге в сторону нашей деревни, покачиваясь на каждом шагу, точно сошедшие на берег моряки. Дойдя до канала с многовековой историей, заводили в него скотину на водопой. Если было не так уж холодно, они всегда мыли и чистили животных, чтобы они смотрелись новенькими и бодрыми, как невесты. Затем мылись сами, ложась на спину прямо на мелкий песок, чтобы чистые струи мелководья не торопливо омывали брюхо. Если по дороге у канала проходили молодые женщины, лаяли почем зря, как псы в гоне. Наплескавшись в воде, выбирались на берег, отпускали скотину пастись у канала, а сами садились кружком, пили вино, ели мясо, грызли сухие лепешки, пока на небе не высыпали звезды, И потом пьянехонькие, еле волоча ноги и ведя за собой скотину, направлялись к нам в деревню. Почему они непременно появлялись в деревне поздно ночью, в третью стражу, оставалось их тайной. В детстве я спрашивал об этом родителей и убеленных сединами деревенских стариков. Они всегда выпучивали на меня глаза, будто мой вопрос настолько труден, что и не ответишь. Или же просто отвечать нет нужды. Когда торговцы входили со своей скотиной в деревню, все деревенские псы, как по команде, поднимали бешеный лай. В деревне все от мала до велика просыпались. Ага, барышники явились. В моих детских воспоминаниях это были загадочные существа, и ощущение таинственности тесно связано с их полуночными появлениями. Я всегда считал эти появления полными глубокого смысла, но взрослые в основном думали иначе. Помню, как лунными ночами после того, как в деревне замолкал лай собак, мать, закутавшись в одеяло, садилась к окну, вглядываясь на улицу. Отец тогда еще нас не бросил, но уже, бывало, не ночевал дома. Потихоньку, сев на кровати, я скользнул взглядом мимо матери за окно. Там по улице безмолвно шли барышники, таща за собой скотину, начисто вымотая, Она отбрасывала блики света, будто только что извлеченные из земли огромные фигуры из цветной керамики. Если бы не отчаянный собачий лай, представшая перед глазами, можно было бы счесть красивым сном. Но и собачий лай, как я теперь вспоминаю, в то время воспринимался как часть этого прекрасного сна. У нас в деревне было несколько постоялых дворов, но барышники там не останавливались – Они направлялись со своей скотиной прямо на ток и ждали там рассвета, несмотря на ветер и дождь, лютый мороз или страшную жару. Пару раз в ветреную дождливую ночь к ним приходил хозяин одной гостинички, чтобы зазвать к себе. Но барышники вместе со скотиной переносили непогоду, как каменные изваяния, и никакие уговоры на них не действовали. Или они хотели сэкономить на плате за проживание? «Ничего подобного. Говорят, этот таинственный народец отправлялся после продажи скотины в город и там предавался безудержному разгулу и пьянству. Спускали почти все деньги, и им едва хватало на билет обратно. Привычки и манеры у них были совсем не такие, как у знакомых мне крестьян. Разительно отличались они и по образу мыслей. В детстве я не расслышал, как те, кто пользовался уважением и авторитетом, вздыхали – «Эх, да что это за народ такой? О чем они только думают?» «Да, что за мысли вертятся у них в головах?» «Приводят и рыжую скотину, и черную, быков и коров, больших и маленьких. Однажды привели дойную корову с выменем, что твой жбан для вина. Мой отец, оценивая ее, даже столкнулся с затруднением, потому что не очень понимал, считать ли это выменем мясом или чем-то второсортным». Завидев отца, Торговцы поднялись из-под низкой стены. Эта компания с утра пораньше уже напелила свои бандитские очки. Выглядели они пугающе, но сморченные в улыбке лица говорили о том, что отец у них в почете. Отец снял меня с плеч, присел на корточки метрах в трех от них, вынул мятый портсигар и достал деформированную влажную сигарету. Барышники подошли со своими, и с десяток сигарет появилось перед ним. Он собрал все предложенные сигареты вместе и аккуратно сложил на земле. «Покури, почтенный ло, тудыть тебя! Разве тебя несколькими сигаретами подкупишь?» Усмехнувшись, отец промолчал и все же закурил свою изломанную. Кучками стали подходить деревенские мясники, вроде бы чисто помытые, но от них все равно пахло кровью, «Видать, будь она бычья или свиная, совсем ее не смоешь». Скотина, учуяв исходящий от мясников запах, сгрудилась вместе. а В глазах засверкали искорки страха. Пара молодых бычков жидко обделалась. Старые коровы вроде бы хранили спокойствие, но я-то понимал, что оно деланное, потому что они напряженно прижали хвосты, словно боясь оскоромиться, Жилка над большими глазами подрагивала, будто рябь на воде от легкого ветерка. Чувство крестьян к скотине глубокие, убийство коровы, особенно старой, всегда считалось нарушением законов небесных и человеческих. У нас в деревне одна женщина, больная проказой, бывала глубокой ночью, когда все спят, прибегала на кладбище за окулицей и начинала громко кричать, повторяя одно и то же — «Не знаю, кто из предков убил старую корову, пусть возмездие падет на сыновей и внуков». Коровы могут плакать, и та молочная корова, с которой отец пришел в замешательство, когда ее привели на убой, опустилась перед мясником на передние ноги, и из ее глубоких глаз потекли большущие слезы. При виде этого руки мясника, занесшего было над ней нож, опустились, На память ему пришли многочисленные рассказы о коровах. Нож выскользнул и брякнулся на землю. Колени мясника подогнулись, он спустился на них и повернулся лицом к корове. И зарыдал в голос. С тех пор мясник оставил свой нож и стал заниматься разведением собак. Когда его спрашивали, почему он все же встал перед коровой на колени и заплакал, он говорил, что в глазах коровы увидел свою умершую мать, что, возможно, эта корова была ее перерождением. Этот мясник, фамилия его Хуан, а имя Бяо, став собакозаводчиком, всегда ухаживал за той старой коровой, как преданный сын ходит за старухой-матерью. Когда буйно разрасталось разнотравья, мы нередко видели, как он ведет свою старую корову на берег реки попастись. Сам идет впереди, корова сзади, никаких веревок, чтобы ее вести». Люди слышали, как Хуан Бяо говорит ей, «Пойдем, матушка, поешь молодой травки у реки». Или «Давай домой, скоро стемнеет, зрение у тебя неважное, не важное, не наелась бы какой отравы». Хуан Бяо человек дальновидный. Когда он лишь затеял собаководство, многие над ним насмехались. Через пару лет никто и не смел зубаскалить. Он стал скрещивать местных собак с породистыми немецкими и получил прекрасное потомство смелых и умных щенков, которые и дом сторожили, и помогали хозяевам получать информацию. Стоило вынюхавшимся чиновникам или журналистам из уезда приблизиться к деревне на трили, собаки, унюхав их, поднимали беспрестанный лай – Предупрежденные мясники тут же все убирали, наводили порядок во дворах, не оставляя нежданным гостям никаких доказательств. Однажды парочка репортеров из вечерней газеты, переодевшись нелегальными мясниками, тайно проникли в деревню с намерением раскрыть наше широко известное нелегальное мясное производство. Они, хоть и одежду свиным жиром и кровью измазали, и мясников своим видом ввели в заблуждение, но собачьи носы провести не смогли. И в конечном счете несколько десятков метисов, выведенных Хуан Бяо, принялись гонять этих репортеров с одного конца деревни на другой и оборвали им штаны так, что вывалились спрятанные в мотне журналистские удостоверения. Поэтому бессовестная обработка мяса в нашей деревне смогла беспрестанно продолжаться, а соответствующим организациям так никогда и не позволили взять это дело в свои руки». Помимо победы над продажными чиновниками, у Хуан Бяо вообще-то имеется еще одна заслуга. Он разводил также собак на мясо. Больших, глупых, с очень низким интеллектом, которые виляли хвостом при виде их хозяина, и воришек, забравшихся в дом поживиться. Из-за своей примитивной организации эти собаки отличились благодушием, только и знали, что есть и спать, и быстро набирали вес. Спрос на таких собак превышал предложение – и покупатели приходили за щенками, когда они только появлялись на свет. В 18 лет от нашей деревушки была деревня Хуатунь, где жили корейцы. Вот уж кто больше всех в мире любит собачье мясо, да еще искусно готовят его. Они открыли ресторан собачьего мяса в уездном городе, других городах и даже в провинциальном центре. Хуатуньская собачатина была очень популярной. но своей славой она в большой мере была обязана высококачественному сырью, которое поставлял Хуан Бяо. От приготовленных из него блюд шел аромат не только собачатины, но и телятины. А все потому, что дней через десять после рождения щенят, Хуан Бяо отнимал их от матери и переводил на коровье молоко, чтобы ускорить репродуктивность сук. Молоко давала, конечно же, старая корова. Глядя, как Хуан Бяо богатеет на торговле собаками, Деревенская отребье от зависти и злости накидывалось на него. Эх, Хуан-Бяо, Хуан тебе старая корова как мать. Это вроде бы великое почитание родителей, а на деле ты последний лицемер. Ведь если старая корова тебе мать, ты не должен доить ее и кормить щенков. Если ты кормишь их ее молоком, разве она не становится собачьей матерью? А если твоя матушка-мать собакам, то разве не сукин сын? «А раз сукин сын, значит, сам пес и есть, верно?» От их непрестанной докучливой болтовни у Хуан Бяо аж глаза на лоб полезли. Он не стал разбираться и раздумывать, а схватил заржавевший нож, которым когда-то резал коров, и наставил на них. Те, видя, что дело плохо, пустились на утек, но молодая жена Хуан Бяо давно уже спустила собак, И не очень-то умные мясные собаки со смышленными метисами во главе, как стая пчел, бросились в погоню за ними по кривым улочкам и переулкам, откуда вскоре послышались отчаянные вопли злыдней и бешеный собачий лай. Красотка-жена Хуан-Бяо залилась смехом, сам он глупо хихикал, почесывая шею. Кожа у нее белоснежная, в то время как у Хуан-Бяо смуглая до лаковой черноты, и когда они рядом... «Черная, кажется, еще чернее, а белое белее». Когда Хуан Бяо еще не был женат на ней, он частенько появлялся за полночь под задним окном дикой мулихи и распевал песни. «Возвращайся домой, брат», — говорила она, — «у меня уже есть мужчина, но тебе я обязательно женушку найду». Эту женщину, которая работала в придорожной лавке, как раз дикая мулиха и помогла ему найти». Когда пришли мясники, торг начался. Они расхаживали вокруг скотина туда-сюда, иногда казалось, что в нерешительности покупать эту животину или нет. Но стоило продавцу протянуть руку с зажатой в ней веревкой на шее корова, как через пару секунд все мясники уже хватались за нее. Покупатели на всю скотину нашлись молниеносно. Ситуаций, когда двое мясников бились бы за одну корову, почти не было. А случись такое... Они могли разрешить спор с головокружительной быстротой. Обычно те, кто занимается одним и тем же, враги друг другу. Но у нас в деревне мясники под руководством Лао Ланя сплотились в дружный боевой коллектив, выступавший против врагов. Лао Лань установил свой авторитет, передав мясникам способ впрыскивания воды в туши и объединив этих людей благодаря наживе и беззаконию. Лишь когда мясники хватали за веревку, барышники вальежно подходили и начинался торг один на один неустанная борьба за цену. С тех пор, как установился престиж отца, торг между ними перестал иметь большое значение. Постепенно превратился в формальность привычное действо, потому что решающее слово было за отцом. Поторговавшись, мясник с барышником подводили бока к отцу, словно парочка, которая направляется в городскую управу, чтобы зарегистрировать брак. Однако в тот день ситуация была несколько необычной. Появившиеся мясники не устремлялись, как прежде, к сгрудившейся вместе скотине, а разгуливали по краю тока. От их понимающих усмешек становилось не по себе. Особенно, когда они проходили мимо отца – Дурные предчувствия зарождались от того, что скрывалось за их деланными усмешками, словно готовился какой-то масштабный заговор. И как только придет время, он разразится. Я со страхом тайком поглядывал на отца. Он вел себя так же, как всегда. Равнодушно покуривал низкосортную сигарету. Накиданные ему барышниками хорошие сигареты так и лежали перед ним аккуратной стопкой. Он не тронул ни одной. Он и прежде эти сигареты не трогал, а дожидался, когда после завершения торгов их собирались с земли и раскуривали мясники, которые превозносили его честность и беспристрастность. «Эх, почтенный Ло!» — Полушутя говорили некоторые. «Если бы во всем Китае люди были такие, как ты, коммунизм бы еще несколько десятков лет назад наступил!» Отец молча посмеивался. «Всякий раз в такие моменты мое сердце разрывалось от гордости». «Я всегда говорил про себя, вот так надо делать дело, вот таким надо быть человеком». Барышники тоже поняли, что сегодня что-то не так, бросали взгляды в нашу с отцом в сторону и невозмутимо наблюдали за вышагивающими туда-сюда мясниками. Все молча чего-то ждали, как публика терпеливо ждет начала интересного представления».